Вэнди Вагнер. Тайна кроличьего зова. Пока дюгель бежал, ветер сменил направление и принёс сильный сладковатый запах. Запах, всколыхнувший глубины памяти. Он сбился с шага и, переводя дух, шмыгнул в придорожные кусты. Хотелось поскорее отыскать укрытие, но сгустившийся от аромата воздух не давал идти. «Погоди, покажи, как у тебя получилось!» закричал преследователь. Голос отвлёк от запаха и заставил разум сосредоточиться на неотложном деле — спасении жизни. Нет, не надо было ему сюда возвращаться. Погоня приблизилась, и Рюгель увидел на тропе девочку. Из-под коротковатой юбки торчали колени, сплошь в царапинах и травяной зелени. Разыскивая Рюгеля, она неторопливо пошла по кругу, и он как можно глубже втиснулся в куст смородины. Он был гномом, или карликом, как именовали существ его размера и владел даром невидимости. Может, ребёнок не найдёт его? «Ну, пожалуйста!» — крикнула девочка, останавливаясь перед кустом и безошибочно отыскивая сердитое лицо Рюгеля в сплетении ветвей. «Я же видела, как ты подманивал кролика!» Гном обругал себя. Он не должен был подзывать заклинанием зверька, а уж если сделал это, то надо было убить. В результате мало того, что остался голодным, так еще и попался на глаза Громиле. «Но ведь это не взрослый Громила», — подумал он с надеждой. «А ребенка легко напугать». «Убирайся», — зарычал он. Она стояла, не отводя корех глаз. «А не то убью», — повторил он попытку. От слов Рюгеля ее губы дрогнули, но не слишком сильно. Девочка видела, как он погладил кролика и не ждала от него жестокости. Гному случалось убивать и животных, и людей, но только взрослых мужчин, способных за себя постоять. А вот детей — никогда. Хотя откуда ей знать об этом? Она видела всего лишь низкорослого человечка, который гладил спинку бурому кролику. «Рюгель выбрался из смородинового куста. Чтобы приманивать зверей, детка, — сказал он, — ты должна обладать магией, а у тебя её нет». «Разве я не могу научиться?» «Не можешь!» — рявкнул он. 200 лет, отданных бегам и пряткам в глухих закоулках мира, сделали его голос жестким и корявым, под лицо. От такого крика она должна была расплакаться. И она расплакалась. Ну, по крайней мере, начала. Даже слезы на глаза навернулись, но малютка справилась. Стояла и молча смотрела на Рюгеля, только плечи подрагивали. Он едва выдержал ее взгляд, исполненный безгласного горя. Наполовину отвернувшись, он проворчал. «Чего это ты, не распустила?» «Я одна-одинешенька», — прошептала девочка. «Питер заболел, а у мамы ушло молоко. Поэтому она с малышом отправилась к тетке Рельте. Папа весь день трудится в поле, а ночью охотится, чтобы заплатить знахарке за услуги. А я осталась совсем одна». Слёзы сорвались с ресниц, а сотрясающая плечи дрожь усилилась. Едва слышный всхлип вырвался из горла. Эти звуки больно ранили слух Рюгеля. Непонятно, что у неё за горе, но он не любил, когда плачут дети. Но что такое одиночество, он знал даже слишком хорошо. «Кто такой Питер?» Гном отошёл от смородины. «Мой брат». Она утерла слёзы рукавом. На той неделе наступил на гвоздь и теперь даже шевелить ногой не может. Тогда видимо Ева уложила его в люльку у себя дома и связала ноги волшебной верёвкой, а тело натерло корнем мандрагоры. «Мандрагора, вот что это за запах!» — вздрогнул Рюгель. «Нет, он не должен был сюда возвращаться». Девочка очень быстро взяла себя в руки. «Когда я вырасту, буду ведьмой», — радостно сообщила она. Вглядевшись в ее лицо, он согласился. У девочки в глубине глаз прятались искорки человеческой магии. Не исключено, что прямо сейчас она могла бы вызвать кролика из зарослей. Только Рюгель не собирался ей об этом говорить. Его молчание не обескуражило ее. «А папа сказал, что нашу деревню прокляли?» «Да ну!» Причувствуя долгий рассказ, Рюгель уселся, дав отдых ногам. Они в последнее время побаливали. Хорошо бы новые сапоги стачать, только сапожник из него никудышный. Может, украсть в следующей деревне? Девочка присела, чтобы их лица находились друг напротив друга. Половодье смыло озимую рожь, а это большая беда. Она понизила голос. Я слышала, как папа говорил Еве, будто в лесах завелась нечисть и украла у нас удачу. Может, какая-нибудь гадкая тварь? вроде хоп-гоблина. Рюгеля с его сморщенным коричневым лицом называли и похоже. И воровал он часто. Некогда его народ освоил искусство извлечения металла из тёмных недр, научился превращать колчедан в золото, но это была великая земная магия, и он, последний из гномов, не отваживался к ней прибегать, обходился безвредными мелкими заклинаниями, околдовать зверя, стянуть что-нибудь у людей, стать невидимым только не здесь. Даже самое незначительное волшебство слишком опасно в этом провонявшем мандрагорой лесу». Девочка с довольным возгласом уселась прямо где стояла, вытянула ноги им. «Меня зовут Рэйчел», — заявила она. Гном неразборчиво буркнул. Она смотрела круглыми, как у кролика, глазами. «Ждёт, чтобы я представился свою очередь», — догадался Рюгель. «Впервые со времён молодости» Захотелось назвать кому-нибудь, да хоть бы этой девочке, свое имя. Очень давно не слышал, как его произносят вслух. Мне пора идти. Гном сорвался с места. Мы еще увидимся? Заволнованно спросила она, оступаясь в неуклюжей попытке догнать его. Может быть, да, может быть и нет. Бросил Рюгель через плечо и, призвав на помощь всю известную ему магию леса, юркнул в заросли орляка. Какая-то часть его сознания подсказывала спрятаться и понаблюдать, как девочка будет его искать. Но врождённые осторожности приобретённые привычки велели бежать прочь. Осторожность, привычки и ветер по кладбищенски смердевшей мандрагорой. Рюгель не собирался вновь увидеться с девочкой и убеждал себя в этом снова и снова, пробираясь звериными тропками и дёргая за все попавшиеся на пути селки. «Мелкая месть, конечно, и риск совершенно ничтожный. Деревня уже далеко, а то, попадись гном тамошним охотникам, ему бы не поздоровилось». Взявшись за очередную верёвочку пальцами, он ощутил тающее тепло. Этот селок недавно сработал, и кролик ещё дёргался. Гном мог прибегнуть к волшебству, чтобы испепелить шнур. Это было несложно, земля здесь так и бурлила силой, так и взывала к нему, так и раздувал тлеющие угли магического дара. Изо всех сил Рюгель противился искушению впитать как можно больше силы и уничтожить все ловушки в лесу до единой. Уж чересчур близко людское поселение. И если вскарабкаться на ближайший валун, то и крыши увидишь. Деревня уступала в размерах посёлку гномов, над которыми люди её отстроили. Но Рюгель не рисковал выглядывать. А если вдобавок поколдовать, то живым он точно не уйдет». Высвобождая кролика из петли и пряча в сумку, он отыскал взглядом убежище зверьков в щели между валунами. Там чернел вход в нору. Скорее всего, охотник тоже обнаружил его и нарочно разместил село, чтобы ищущий спасение кролик угодил в объятия смерти. «Что ж, от людей хорошего ждать не приходится». С горьким чувством возвращался Рюгель в маленький лагерь. Он совершал дневные переходы, а перед рассветом прятал нехитрый скарб и отправлялся по дневным делам. И никогда не уходил так далеко от тайника. Но и никогда раньше не возвращался в лес, которых его сородичи орастили и лелеяли, и который с появлением громил стал совершенно другим. Воровать добычу у людей и портить их ловушки ему даже нравилось, Вдобавок, без этого он просто не мог двигаться дальше. Рюгель оторвал заднюю кроличью лапу и принялся грызть ее на ходу. Когда-то он ел приготовленную на огне пищу с пряностями и подливой. Никто в поселке не готовил лучше, чем его мать. Но постепенно жизнь отучила разводить огонь. Не ровен час придут люди. Им достаточно одного взгляда на его угловатое лицо, чтобы начать охоту. Они всегда хотели чего-то от гномов. Как правило, требовали золота, знаменитого гномьего золота, хотя Рюгель ума приложить не мог, на что им такой мягкий металл. Те, кому не хотелось золота, нуждались в талисмане на удачу. Маленькая рука или нога, да что угодно маленькая, удобное для ношения, стало бы наградой поймавшему ему». Только в отличие от этого кролика, задохнувшегося в петле, гномы вовсе не беззащитны. Рюгель зашвырнул обгрызенную косточку подальше в подлесок. Скоро лесные зверьки доедят остатки мяса. Можно не опасаться, что кто-то из людей свяжет найденные кости с гномами. В их сказках гномы никогда не ели кроликов сырыми. Рюгель задумчиво поглядел на вторую лапку. Его волоса-то испачканы в земле талисман и не смог бонзить в неё зубы. Он глубокий старик. Ему смертельно надоел вкус сурового мяса. Не осталось ни одной живой души, знающей, как его зовут. Гном прибавил шагу. Может, лучше поймать на ужин форель? Холодный ручей бежал сквозь ивняк, который из-за дикого винограда и плюща, плотно опутавших стволы, стал совершенно непроходимым. здесь На крутой излучине образовалась глубокая заводь под ветвями огромной раскидистой ольхи, чей блекло-серый ствол испещрили голубовато-зелёные разводы лишайника. Рюгель взял местечко на заметку. Нужно будет вернуться и набрать бирюзовых чешуек, весьма полезных при лечении ран. Он немного стеснялся того, что учение о травах занимает слишком большое место в его лекарских познаниях, Но жизнь в скитаниях отучила часто прибегать к великой магии. Однажды, будучи совсем ребёнком, он наблюдал, как отец лечит оленя, поражённого в плечо молнией, от которой загорелся весь лес. Родитель победил болезнь, принимая через дуб материнскую силу земли, которая и свела на нет вред, причинённый молнией. Это была самая, что ни на есть магия земли». Гномы всегда применяли заклинания, связанные с почвой, корнями и камнями. Когда старейшины достигали вершин мастерства, они срастались с землей, как лишайник со стволом ольхи. Он оглянулся на дерево, спрашивая себя, кто же посадил ольху после того, как из-за небесных огней выгорели леса. Но имена стерлись из памяти. Очень долго Рюгель старался хранить имена ушедших родичей, Но они растворялись одно за другим. Даже имя младшей сестры не избежало общей доли. Кажется, Лили или что-то похожее. Присев на корточке на краю заводи, он принялся строгать ольховую ветку, заостряя её как копьё. А вызывать форель у него не очень хорошо получалось, а потому гарпун — более надёжный способ обеспечить себя едой. Пускай кривой и неудобный. «Ну а навк на что?» Услышав крик в чаще, Рюгель дернулся и порезал ладонь. С проклятием он бросил ветку. Схватил полоску лишайника и прижал к ране, при этом напрягая слух. Но гном из первого раза узнал голос девочки. Она плакала. Если первый возглас вызвала внезапная боль, то теперь малютка рыдала взахлеб. Казалось, что у нее серьезная беда. «Забудь о ней», — сказал себе Рюгель. «От нее только лишние хлопоты. Посмотри лучше на эту жирную форель. Она так и просится к тебе на гарпун». И впрямь по поверхности заводя разбегалась рябь отыграющая играющей рыбы. Но девочка продолжала плакать. Гном сунул нож в ножны на поясе и кинулся в чащу. Вряд ли кто-либо другой, кроме Рюгеля с его знанием леса, мог повторить его путь. Но гном едва замечал хлещущие по глазам ветви и путающиеся в ногах побеги винограда и мчался вперёд так, будто видел в этом смысл жизни. Перед глазами возник образ девочки, какой он видел её в последний раз. В домотканом платьице, удивлённая и нетерпеливая, как крольчонок, и с такими же тёмными влажными глазами. Тогда любопытство придало ей храбрости. Теперь любопытство... Возможно, навлекло на нее беду. В этом мнении Рюгель укрепился, проскользнув через последний барьер из спутанных веток и побегов. Он оказался на маленькой, ярко освещенной поляне на неброской лужайке, которая образовалась, когда упал древний дуб. Его могучий ствол лежал неподалеку, окруженный порослью молодых ясеней. На коре падшего великана гном не заметил следов огня, Значит, несчастье случилось еще до рождения Рюгеля. Девочка лежала на опушке, совсем рядом с растопыренными корнями дуба. Она больше не плакала, молчала, но еще дышала. «Детка», — проговорил Рюгель сухим горлом, девясь самому себе, откашлялся. «Эй, детка!» Она застонала. «Что случилось?» Гдом опустился на колени рядом с девочкой. Она снова застонала, и он сам нашёл ответ на свой вопрос. В земле, взрытой корнями дуба, виднелось около десятка норок. Размеры некоторых из них вполне подходили для жилья лесных обитателей. Девочка измарала руки в земле. В особенности правую, которая вдобавок побагровела. На коже выделялись две алые отметинки, похожие на сердитые глаза. Или на следы змеиного укуса. Гном прикоснулся к щеке девочки и поразился холодной кожей. «Детка, ты говорить можешь?» Он потряс ее за плечо. Безрезультатно. Потряс снова. Рычал. «Я видела кролика», — прошептала она. «Но кто-то меня укусил». Рюгель зажмурил глаза. «Она, наверное, сумела бы подманить кролика, если бы знала заклинание» если бы он ее научил. Когда он снова открыл глаза, красный след укуса смотрел на него сукоризной. Гном умел выживать в лесу. Он знал, как использовать лишайник для лечения порезов и делать из мягкой глины средства от пчелиных укусов. Когда-то ухитрился наложить себе на сломанную лодыжку лубок из тисовой ветки и оленьих сухожилий. Но противодействие змеиному яду не попало в число его лекарских умений. Всё, что он мог, — это перетянуть укушенную конечность и помолиться. Он оторвал полоску от своей рубахи и туго перевязал руку девочки чуть выше запястья, выискивая в памяти слышанные в детстве заклинания. Магия всегда побеждала молитву. А боги, которых он помнил, умерли так же давно, как и его народ. Он все не мог решиться. Комок подступил к горлу. Нельзя колдовать так близко от деревни, громил. Он попадется в их руки и погибнет. Дух его растворится среди земли и камней, а смрад мандрагоры навечно останется в ноздрях. Нет, нельзя. Девочка всхлипнула. Рюгель взглянул на ее бледное лицо, где веснушки выделялись, как брызги грязи на белом камне. Она умирает. Если он опустит руки и бросит её здесь, то змеиный яд распространится по всему телу, и оно превратится в неподвижный раздутый труп. Она едва ли выживет, даже если Рюгель отнесёт её к ведьме, ведь лечение ядовитых укусов не под силу и большинству ведьм. На миг гном представил, что будет, если он отнесёт девочку в деревню. Ведь он маленький, горбатый, уродливый, Неотличимый для напуганных людей от хоп-гоблина — твари, крадущие удачу. А на руках у него бледная, умирающая девочка. Понятно, что подумают громилы. Запах мандрагоры всё ещё плыл в воздухе. «Она в любом случае умрёт», — напомнил себе Рюгель. «Не стоит ввязываться, лучше уносить ноги». Её ресницы дрогнули. «Маленький человечек», — прошептала девочка, увидев гнома. От её слов что-то в животе у Рюгеля скрутилось в узел. Она уже выглядела хуже, чем в тот момент, когда он выбежал на поляну. Багровая опухоль расползлась по руке. Возможно, видимо способная вылезти парня с парализованной ногой справится и со змеиным укусом. Он опустился рядом с Рэйчел и взял её на руки. Её ноги едва не волочились по земле. Гном передвинул ладонь так, чтобы чувствовать слабое биение её сердца, и пошёл в лес, прямиком к деревне. Сзади откуда-то из-под дуба прозвенел едва слышный отголосок мысли кролика. «Всё чисто». Рюгель сорвался на бег. Несмотря на тяжесть на руках, он тратил сил не больше, чем 200 лет назад, когда бежал от ручья к посёлку. Его ноги помнили тропу, а скрытые в земле камни беседовали с ним на древнем языке. В мгновение ока он миновал обугленный ствол из трой молодых ясеней. В его тело как будто вернулась молодость. Гном вспоминал, как добрался тогда до посёлка, и никто его не заметил. Он притаился в тени валуна, может быть, того самого, где в ловушке погиб кролик, и смотрел, как убивали женщин. Его юная магия, ещё слабая и хрупкая, всколыхнулась в приступе ярости. Гном воззвал к земле, чтобы обрушить нагромил вал огня, и почувствовал, как та, израненная, отозвалась дрожью. В обожженной земле не сохранилось ни капли волшебства. Тогда, без подпитки, его сила иссякла. Взор туманился, но Рюгель видел бегущую сестру, которая поддернула подол выше испачканных травой коленок. Тьма еще не забрала его когда чья-то коса вспорола живут сестры и фонтаном ударила кровь. От воспоминаний слезы навернулись на глаза, мешая видеть путь. А руки были заняты девочкой, и утереться Рюгель не мог. Споткнулся на бегу, но удержался на ногах. Снова он вспоминал. Громилы не внимали словам увещевания. Старейшин свалили на землю, не дав воспользоваться магией их недр. «Они думали, что мы крадем у них удачу», — прошептал он на ухо девочке, чья голова удалялась о его грудь. «Они не слушали нас. Они считали, что мы воплощение зла». Гном едва не выронил Рейчел, когда пересек невидимую границу, которую установил для себя, вернувшись в этот лес. Никогда раньше он не подходил столь близко к жилищам громил. «Может, все-таки бросить девочку, не продолжать из последних сил бег». Вонище от мандрагоры усилилась, Настолько, что не давало трезво мыслить. Впервые он ощутил запах мандрагоры, сидя на могиле отца, матери и всех остальных сородичей. Блестящие зелёные ростки пробивались сквозь засыпанную пеплом почву. Гном видел, что они наливались силой гораздо быстрее, чем обычные растения, разворачивая листву навстречу солнцу. В переплетении зелени, словно крошечные белые глаза, прятались бутоны. Незнакомый мерзкий запах плыл в воздухе, такой же сильный, как и сейчас. Рюгель остановился у плетня, окружавшего крайний дом. Он пришел в поселок. Сердце девочки билось едва-едва, кожа посерела. и терзала совесть. Если бы он мог помолиться за Рэйчел если бы тогда открыл ей тайну кроличьего зова. Но теперь слишком поздно. Уже опуская ребёнка на землю, он услышал голоса, доносящиеся из хижины позади него. В его распоряжении оставалось несколько мгновений, пока ещё гном мог скрыться, как скрывался на протяжении всей своей жизни. И он был не прочь убежать далеко-далеко, хоть до самой Ирландии. Но вначале он хотел закончить начатое. Рэйчел лежит здесь при смерти из-за него. Рюгель чувствовал себя должником. Приблизив буры и потрескавшиеся губы к уху девочки, он прошептал. «Я дарю тебе тайну кроличьего зова, детка». Её веки дрогнули. Гном не мог с уверенностью сказать, слышит ли она, но тем не менее продолжал. «Когда зовёшь кролика, старайся думать, как он. Магия в тебе есть». Всё, что тебе нужно, — это понимание, как будто ты хочешь полюбить. Как он жалел, что не успел сказать ей своё имя. И вдруг убегать стало поздно. Огромные руки вцепились и легко, как ребёнка, вздёрнули кричащего и вырывающегося пленника. Лежащая на земле Рэйчел выгнулась в судороги, запрокидывая голову. На её губах выступила пена — Время для Рюгеля потекло медленно-медленно. Он чувствовал прикосновение кулака к своему лицу, чувствовал, как лопается кожа над бровью, но не отрывал глаз от лица девочки, сперва покрасневшего, потом побагровевшего, а теперь темнеющего. Она умирала. Слишком поздно обращаться за помощью к ведьме. И Рюгель понял — Закончилась пора, когда он убегал и прятался. Из глубины души он выудил последнюю искру волшебства, скрытую непроницаемой защитой все эти годы. Единственный способ раздуть её в пламя — обратиться к корням, к тем камням, на которых стоит эта деревня. С того мига, как он воззвал к волшебству, пути назад не было. Тело гнома раскалилось от нарастающей внутри магии. Рэйчел шепнул он. За толпой он едва мог различить ее корчащееся тело на блеклой траве. Он не знал, как удалить яды из ее крови, но мог дать ей дыхание, мог защитить ее сердце от отравы и выиграть тем самым время до прихода ведьмы. Рюгель расширил поиск силы как только мог, забирая магию из земли под хижинами, из валунов, где прятались кролики, с берегов ручья. А потом... Жар гнома стал слишком сильным для схвативших его людей. Раздались крики боли. Рюгель взлетел в воздух, подброшенный обожженными руками, и шлепнулся с размаху в заросли Мандрагоры. Миг-другой он лежал неподвижно, ощущая, как магия берет под свою защиту легкие Рэйчел, как у девочки снова бьется сердце, и заставил себя встать. Он пополз по Мандрагоровому полю, сознавая, что топчется по могилам, которые вырыл собственноручно. Убежать далеко он не мог, но хотел, по крайней мере, скрыться от толпы разъярённых поселян, а для этого был вынужден пересечь поле. Когда Рюгель нашёл в себе силы хоть немного прибавить скорости, в спину ударил первый камень. Он продолжал бежать, но второй камень, не меньше, чем два кулака взрослого мужчины, догнал его и швырнул лицом в траву. В памяти возник отец, лежащий ничком на весенней земле с оперённой стрелой между лопаток. Рюгель, елозе животом по жирному суглинку, отталкивался руками и ногами, искал спасения, как двести лет назад. А камни всё летели, большие и поменьше. Некоторые промахивались, а некоторые попадали в цель». С затылка за воротник стекали горячие стройки. Булыжник раздробил плечо. Гном ткнулся лицом в палую листву и перегной, хотя ноги продолжали двигать тело вперёд. От этих усилий земля начала расступаться, и Рюгель понял, что зарывается вглубь. В безнадёжной попытке спастись он и забыл, что гномы — создание земной стихии, мастера окапываний. При опасности они всегда норовили уйти от дневного света. Как легко простая истина выветрилась из памяти одиночки. После того, как он похоронил всех родичей, ни много ни мало, сорок детей, взрослых и стариков, он подался в бега и достиг немалых вершин в умении удирать. Рюгель удвоил усилия, делая упор на здоровой руке. Хотя камни продолжали сыпаться, Они отлетали от задницы, не причиняя боли. Рыхлая и прохладная земля приникла к лицу, ушла боль из разбитой брови. Хорошо, если бы ведьма смогла вот так же забрать боль рэйчел, как земля исцеляет его. С губ сорвался смех, смех радости он уходил, он спасся, он вдыхал песок и глину с такой же легкостью, как прежде воздух. И попадая в легкие, Почва лечила его. Даже корчащиеся в горле дождевые черви докучали не больше, чем вздутие кишечника. Руки гнома замерли, прижавшись к огромному камню. Он сливался со скалой, проникая в её трещины. Он обрёл желанное убежище — спасение в ребрах и гранях кристаллов. А ноги подрагивали, как чувствительные щетинки у землетой твари многоножки или мокрицы. Движение замедлилось настолько, что приблизилось к полной неподвижности. Ирюгель чувствовал, как замирают его мысли. Разум сжался до точки в пространстве, превратился в крошечный шарик ярко-зелёного света. Камни, боль, обитатели деревни и даже та девочка исчезли из памяти. Остались лишь зелень и тихая, Спокойное растворение в почве и ощущение чего-то тёплого и живого наверху. Гном когда-нибудь доберётся туда, прорастя молодой зелёной листвой. Рэйчел сидела на корточках и не сводила глаз со свежей насыпи, окаемлённой осколками камней. Там скрылся маленький человечек. Жители деревни давно ушли в освояси, а он так и не появился. Ни днём, ни ночью, когда Рейчел, улизнув из хижины ведьмы, пришла сюда. Она следила за холмиком, ждала малейшего движения. Некоторые из разбросанных камней были испачканы чем-то коричневым, похожим на засохшую кровь. Кто-то погладил её по плечу. Ева, ведьма, мягко сжала руку девочки, прежде чем опуститься рядом на землю. Цепкие старческие пальцы схватили один из камней и спрятали в карман фартука. «Ну и чего ты ждёшь?» Рэйчел покачала головой, не одобряя суетливости этой женщины, не понимая, почему она так спешит собрать камни. Старуха обвела рукой поле, заросшее белыми цветами. «Это чтобы растениям не мешать. Конечно, от камней меньше вреда, чем от сорняков, но корни получаются кривыми». Девочка медленно и неуверенно взяла камень. «Вот так, дитятка моё!» Широко улыбнулась Ева. «Ты должна заботиться о мандрагоре. Это великая ценность, и далеко не в каждой деревне найдется такое же поле». Ведьма разгладила рыхлую землю поверх насыпи, подобно огороднику, сажающему чеснок. «Что-то неясно всколыхнулось в памяти Рейчел. Моего брата ты лечила настоем мандрагоры?» «Да, и спасла ему жизнь». «А тебя мандрагора вылечила от укуса змеи». Рэйчел стиснула пальцы вокруг камня, ощущая его тяжесть. Перед мысленным взором появился карлик со сморщенным, как резная репа через неделю после Саймона лицом и телом, таким же щуплым и узловатым, как корень мандрагоры. «А правда, что ее корешки похожи на маленьких людей?» — спросила Рэйчел, глядя на заросшее зеленой мандрагорой поле, «Почти такое же большое, как то, что отец засевал горохом». «Да, ты права, это диво дивное. Лучшее лекарственное растение для людей похоже на гнома. Но так уж устроен мир, подобное тянется к подобному». Старуха поднялась на ноги и хлопнула девочку по плечу. «Приходи ко мне в любое время, малютка, Рэйчел. Я много знаю и смогу научить тебя». Девочка осталась сидеть на краю поля, сжимая в кулаке измазанный буром камень. Она осознала, наконец-то, что маленький человечек ушёл и зажмурилась. Ресницы намокли от слёз, которые вскоре хлынули ручьями по мягким склонам её щёк. Прежде чем вновь открыть глаза, Рэйчел дождалась, пока слёзы высохнут. А разлепив покрытые солёной корочкой ресницы, увидела кролика, выглядывавшего из листьев мандрагоры. Казалось, ее присутствие должно пугать зверька, но он с довольным видом следил за девочкой одним глазом. Она довольно долго изучала его повадки, следила за смешными прыжками, заставляя себя полюбить этого кролика больше, чем всех других кроликов, которых повидала на своем коротком веку. Удивительным образом она знала, что именно должна делать. Как будто кто-то нашёптывал подсказки на ухо. «Подойди ко мне», — позвала она. Рэйчел сосредоточилась на мыслях кролика, мягких и рассыпчатых, как свежескопанная земля. Она чувствовала у него внутри дивное мерцание, тёплое, как огонёк свечи. Ещё сильнее, напрягая разум, девочка сделала это пламя устойчивым и даже усилила его. Кролик запрыгал прямиком к ней. рэйчел, Смеясь, погладила мягкую сгорбленную спинку. Мех под её пальцами был густым, тёплым, очень мягким, ни к чему более мягкому она не прикасалась, отродясь. Подхватив зверька на руки, она прижалась щекой к его боку. А вокруг на стеблях мандрагоры кивали цветы, как крошечные сонные головы. Внизу под землёй ещё один корень пробивался навстречу солнцу так никем и не названных по имени».